Глава 23. Дженнифер. Где он? Как он себя чувствует? Мой голос гримит в коридорах переполненной больницы. Здесь, как всегда, шумно и многолюдно. Врач, оперировавший Алекса, заявляет, что угрозы для его жизни уже нет, но он пока без сознания и помещен в реанимацию. Как только очнется, мне сообщат. Я сажусь на диван в коридоре. Между ладоней зажат картонный стаканчик с горячим шоколадом. Его жар обжигает мои пальцы, но внутри меня царит вечная мерзлота. Остин где-то рядом. Он выясняет подробности. Потом муж моей сестры садится рядом и приобнимает меня за плечи дружеским жестом. Офицер полиции помог прояснить, как все произошло. Он был у дома твоих родителей, вне всяких сомнений. Потом нанял таксиста и поехал в бар. Заплатил водителю, чтобы тот катал его по округе. Твой парень явно увидел нас с тобой и сделал неверные выводы. Он решил напиться. Посетил не один бар. Потом у таксиста почти кончилось топливо в баке, и он заехал на заправку. Александр вошел в магазинчик, чтобы купить что-то. Он едва держался на ногах. Но в этот момент какой-то торчок решил ограбить заправку. Он вытащил пушку и угрожал ею, и... Остин делает паузу. Твой парень решил погеройствовать. Он напал на грабителя и пытался выбить у него пистолет. Завязалась драка. Пистолет выстрелил. Одна пуля попала в протез, вторая чуть выше, в бедро. Остин, помолчав, добавляет. Грабителя задержали. Твой парень вырубил его, связал и только потом рухнул без сознания. Он герой. Да, мой Алекс лучший, схлипываю я. Он потерял много крови, но жить, несомненно, будет. Приободряет меня Остин. Мы проводим целую ночь в коридоре больницы. Я не смыкаю глаз. Беспокоюсь за Алекса и молю небеса, чтобы у меня хватило красноречия объясниться. Я больше не буду молчать и расскажу все без утайки. На следующий день врач говорит, что Алекс пришел в себя и разрешает мне войти к нему в палату. Минут на пять, не больше. Я привожу себя в порядок перед зеркалом в туалете, а потом несусь навстречу к любимому. Алекс лежит в палате, побледневший, но живой. Он сразу же замечает меня, застывшую на проходе. Его глаза вспыхивают очень ярко, но сразу же гаснут, потому что за моей спиной маячит высокая фигура Остина. Я подбегаю к постели любимого и хватаюсь за его пальцы. «Алекс, я люблю тебя. Больше всего на свете. Ты...» «Мой единственный мужчина!» «Но у тебя есть ребенок от него!» Мрачно кивает в сторону Остина Алекс. «О боже, нет! С чего ты это взял?» «Я стоял и слышал, как девочка называла тебя мамой, а его папой!» Слабым голосом произносит Алекс. «Если бы ты постоял под окном еще минуту, приятель, то услышал бы, как мы говорим о том, что у меня есть девушка» но я не спешу знакомить ее ни со своей дочуркой, ни с семьей моей покойной жены, говорит Остин, выделяя слова покойной жены. А обращение мама – это всего лишь игра. Ты же видел, как она разливала нам чай, верно? Мы играли в семью, только и всего. «Это правда?» – спрашивает Алекс. «Да, да, Алекс, я люблю тебя. Прости, я виновата, что солгала. Я заранее купила билеты на самолет» чтобы навестить семью. Я навещаю ее всего раз в год в годовщину смерти моей сестры. Я не хотела, чтобы ты летел со мной, потому что у нас в семье до недавнего времени все было неспокойно. Мой отец пил и винил меня в ее смерти, объясняю я. Так было три года подряд. Я не знала, будет ли так сейчас. Я полетела одна. Я хотела тебе сказать, но привыкла держать это в себе, поэтому рассказала лишь часть правды о том, что отец сломал ногу. Мой голос то и дело прерывается рыданиями и всхлипываниями, но Алекс сжимает мои пальцы все крепче и крепче, а потом манит меня к себе рукой и вынуждает лечь лицом на его грудь. «Я кретин», — выдыхает он. «Не плачь, малышка. Я прошу у тебя прощения за то, что заставил тебя переживать. Увидев вас, я подумал о самом худшем варианте». Я поторопился и позорно сбежал. Алекс целует мои волосы, потом поднимает лицо и начинает целовать щеки, мокрые от слез, глаза и губы. Я люблю тебя, малышка. Я люблю тебя, Джен. Остин прочищает горло и подходит к кровати Алекса, ставя на покрывало коробочку с кольцом. Кажется, это твое, приятель. Сделай ее счастливой. Она этого заслуживает. И ты, по всей видимости, тоже. Алекс раскрывает коробочку. Его губы изгибаются в смущенной улыбке. «Из-за ранения я не могу преклонить колено, но это временно». «Ерунда», — схлипываю я. «Дженнифер Оуэн», — торжественно произносит Алекс. «Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Будь моей женой». «Да», — говорю сквозь слезы счастья. «Да, я согласна». Алекс надевает мне на палец кольцо и притягивает к себе за шею. «Иди ко мне, сладкая!» – шепчет он между поцелуями. «Люблю тебя и готов целоваться целую вечность. Будь со мной, малышка!» «Да, Алекс, я буду с тобой. Всегда!»